В обороне. Несмотря на твердую убежденность немецкого командования и лично Гитлера в том, что с окончанием периода распутится Красная Армия перейдет в наступление, Советское Верховное Командование не спешило оправдывать ожидания. Харьковская неудача была подобна Ледяному Дукшу. Начиналось все действительно после Харькова. Для стабилизации ситуации после сдачи Харькова под Курск был отправлен сталинский кризис-менеджер Жуков. 8 апреля он, как представитель Ставки, направил Сталину свои соображения относительно планов противника на весну-лета 43 -го. Жуков обоснованно считал, что крупных резервов для операции, подобной походу на Кавказ за нефтью в 42-м, у немцев нет. Как более реалистичный план действий противника, он предполагал следующее. Видимо, на первом этапе противник, собрав максимум своих сил, в том числе до 13-15 танковых дивизий, при поддержке большого количества авиации нанесет удар своей Орловско-Кромской группировкой в обход Курска северо-востока и Белгородско-Харьковской группировкой в обход Курска с юго-востока. Вспомогательный удар с целью разрезания нашего фронта надо ожидать с запада из района Ворожбы, что между реками Сейм и Псел, на Курск с юго-запада. Этим наступлением противник будет стремиться разгромить и окружить наши 13-ю, 70-ю, 65-ю, 38-ю, 40-ю и 21-ю армии. Как мы видим, Жуков довольно точно угадал общий замысел цитадели – удар по сходящимся направлениям по северному и южному фасу Курской дуги. На этом потенциал Нострадамуса был исчерпан, и в качестве конечной цели немецкого наступления называлась «Москва». Забавно, что это описание появилось ровно за неделю до появления директивы Гитлера на проведение операции «Цитадель». Соотнеся вероятные планы противника с возможностями войск, Жуков делал вывод. «Переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю нецелесообразным». «Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей стороне, выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление, окончательно добьем основную группировку противника». Здесь стоит обратить внимание на фразу «переход наших войск в наступление в ближайшие дни». В начале апреля 43 Жуков не предлагал преднамеренную оборону на всю летнюю кампанию – Он лишь говорил о ближайших днях. При широком толковании дни можно интерпретировать как несколько недель, но не более того. Важнейшим фактором принятия решений советским командованием стали данные разведки. В отличие от многих других оборонительных операций, летом 43-го у советского верховного командования были действительно весомые данные разведки относительно планов противника. Они были получены задолго до начала цитадели, весной 43-го. Важнейшее сообщение было получено 7 мая 43 -го. В этот день в Государственный комитет обороны ГКО НКГБ СССР за номером 136-М направил сообщение лондонской резидентуры, в котором приводился текст, перехваченный английской разведкой телеграммы от 25 апреля генерал-фельдмаршала Вейхса в адрес оперативного отдела штаба Верховного командования. Что интересно, эта информация была получена через разведывательную сеть в Англии. Этот документ передал известному впоследствии советскому разведчику Киму Филби один из членов кембриджской пятерки Джон Кернкросс, работавший в дешифровальной службе Блэчли-Парк. Одновременно Кернкросс был агентом советской разведки с 1935 Он оставался неизвестным до 1990-го. Перехваченный и дешифрованный англичанами телеграммой Вейхса подробно излагался план операции «Цитадель» и оценка состояния советских войск на этот момент. Через 20 дней в генштаб поступило спецсообщение первого управления НКГБ СССР. В нем указывались направления ударов германских войск на линии Курск-Белгород-Малоархангельск. Вечером 8 мая последовала директива ставки ВГК номер 30123, предупреждающая фронты о возможном наступлении противника. По некоторым данным, противник может перейти в наступление с 10 по 12 мая на Орловско-Курском или Белгородско-Обаянском направлении, либо на обоих направлениях вместе. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает к утру 10 мая не иметь все войска как первой линии обороны, так и резервов в полной боевой готовности встретить возможный удар врага. Особенное внимание уделить готовности нашей авиации с тем, чтобы в случае наступления противника не только отразить удары авиации противника, но и с первого же момента его активных действий завоевать господство в воздухе. Как мы знаем, никакого наступления в мае не последовало. Модуль уговорил Гитлера не начинать операцию. Теоретически в середине мая мог произойти поворот в советской стратегии. Войска в значительной мере восстановили силы, и можно было готовиться к активным действиям. Однако к тому моменту стратегия преднамеренной обороны уже пустила глубокие корни, Василевский вспоминал. Как же выглядела вся наша полоса преднамеренной обороны? Накануне вражеского наступления картина была следующей. По Дону, от Лебедяния через Задонск, Хлевное, Семилуки, Лиски и Павловск к Верхнему Мамону шла линия укреплений государственного рубежа обороны, ГРО. Перед ней располагались стратегические резервы советских войск. Севернее, в тылу левого крыла Западного, а также Брянского фронта, они охватывали 11-ю у Калуги, 4-ю гвардейскую у Тулы и 3-ю гвардейскую танковую у Верхоупья армии и, помимо того, ряд соединений возле Масальска, Мещовска, Плавска и Ефремова. Западнее ГРО находился Степной фронт между Красной Зарёй и Ливнами, 27-я армия, у Косторного – 53-я армия, между Средней Опочкой и Гнилым – 5-я гвардейская армия, а также ряд соединений Западнее Воронежа и у Старого Оскола. Как мы видим, была заготовлена развитая система подушек безопасности, позволяющих выдержать удар противника, даже если стоящие в первой линии армии его не удержат. Одновременно, и Василевский в мемуарах тоже об этом упоминает, шла подготовка к наступательным операциям, позднее получившим кодовое наименование Румянцев и Кутузов. Идея снизить ударные возможности немецких танковых войск в обороне была очень заманчивой, ожидание удара противника продолжилось. Томительное ожидание удара противника изматывало нервы, но одновременно у обороняющегося было более чем достаточно времени на подготовку оборонительных рубежей в инженерном отношении. Проблема была только в том, что усилия обороны распылялись на большом пространстве. Однако данные разведки не давали исчерпывающего ответа на вопрос о месте нанесения ударов. Более того, не было даже точных сведений о наряде сил противника для наступления на северном и южном фасах Курской дуги. Жуков вспоминал. Ставка и Генштаб считали, что наиболее сильную группировку противник создает в районе Орла для действий против Центрального фронта. На самом деле, более сильной оказалась группировка против Воронежского фронта, где действовали восемь танковых, одна моторизованная дивизии, два отдельных батальона тяжелых танков и дивизион штурмовых орудий. В них было до тысяч танков и штурмовых орудий. Танковая группировка противника, действовавшая против Центрального фронта, насчитывала лишь 1200 танков и штурмовых орудий. Этим в значительной степени и объясняется то, что Центральный фронт легче справится с отражением наступления противника, чем Воронежский фронт. Главное направление обороны на основании оценки обстановки командующий войсками Центрального фронта считал, что противник перейдет в наступление против войск правого крыла фронта, нанося главный удар на Понари, Золотухина-Курск и вспомогательные удары от Змеевки на Дросково и от Троены вдоль правого берега реки Тускарь на Курск. В соответствии с этим командующий Центральным фронтом Рокоссовский решил сосредоточить основные силы фронта на своем правом крыле, на участке от Туровец до Рождественская протяжением 95 километров. В первом эшелоне намечалось иметь все три общевойсковые армии, во втором эшелоне – вторую танковую армию и в резерве два танковых корпуса – 9 и 19. Контрудары вторым эшелоном и резервами с привлечением сил и средств первого эшелона планировалось нанести на всех трех направлениях возможных действий противника. В центре оборонительной группировки на фронте 32 км была развернута 13-я армия генерал-лейтенанта Пухова. В состав армии входили 12 стрелковых дивизий. Правее занимала оборону на фронте 38 км, 48-я армия под командованием генерал-лейтенанта Романенко – в составе семи стрелковых дивизий. Левее 13-й армии до Рождественского находились войска правого крыла 70-й армии генерал-лейтенанта Галанина в составе пяти дивизий. Всего таким образом на 95-километровом участке, где ожидалось наступление противника, были развернуты 24 стрелковые дивизии из 41 дивизии и 4 бригад, которыми располагал Центральный фронт, или 58% всех стрелковых дивизий фронта, при этом 10 стрелковых дивизий обороняли главную полосу обороны. Ширина их полос колебалась от 6 до 12 км, за исключением правофланговой дивизии 48-й армии, оборонявшей участок протяжением 18 км. 9 стрелковых дивизий были развернуты на второй оборонительной полосе. Здесь ширина полос дивизии была 8-14 км. Наконец, 5 стрелковых дивизий 13 армии располагались в районе армейской оборонительной полосы. Для обороны остального участка фронта протяжением свыше 200 км командующий фронтом выделил только 17 стрелковых дивизий и 4 стрелковые бригады. Его занимали левофланговый корпус 70-й армии в составе 3 дивизий, 65-я армия, состоявшая из 9 стрелковых дивизий и 1 стрелковой бригады, и 60-я армия в составе 5 стрелковых дивизий и 3 стрелковых бригад. Левофланговый корпус 70-й армии на своем участке протяжением 38 километров развернул на главной полосе обороны две дивизии и на второй полосе обороны одну дивизию. Войсками 65-й армии генерал-лейтенанта Батова и 60-й армии генерал-лейтенанта Черняховского была занята только главная полоса обороны. Для этого были задействованы две трети сил этих армий, 9 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады. Остальные стрелковые соединения, пять дивизий и одна бригада, располагались вблизи от второй полосы обороны, составляя второй эшелон стрелковых корпусов и армейский резерв. Общая численность войск Центрального фронта на 1 июля 1943 составляла 711 575 человек, 5359 орудий, в том числе противотанковых. 5792 миномёта, 82 мм и 120 мм, 1897 танков и САУ. 48-я армия, практически не затронутая немецким наступлением, отнюдь не была обижена бронетехникой. Ей даже достался один из двух тяжелых самоходных полков, а также два обычных самоходных арт артполка, столько же, сколько в 13-й армии. Также фронт имел возможность выдвигать бронетехнику на ключевые направления – Большая часть танков находилась в непосредственном подчинении штаба фронта в составе 2 танковой армии, 9-го танкового корпуса, 125 Т-34, 68 Т-60 и 19-го танкового корпуса, 107 Т-34, 25 Т-70, 36 Т-60, 19 МК-2 и МК-3. На широком фронте Исходя из общей оценки обстановки, Ватутин считал возможным наступление противника в трех направлениях – из района западнее Белгорода на Обаянь, от Белгорода на Корочу или из района западнее Волчанска на Новый Оскол. Причем первые два направления он считал наиболее вероятными для главного удара врага. Исходя из такой оценки вероятных действий немецких войск, командующий фронтом сосредоточил свои основные силы в центре и на левом крыле фронта на участке в 164 км, что составляло 2 трети общей протяженности фронта. На всех трех вероятных направлениях наступления противника были подготовлены контрудары вторыми эшелонами и резервами с привлечением сил и средств первого эшелона. В первом эшелоне фронта занимали оборону четыре общевойсковые армии, в центре и на левом крыле фронта оборонялись три армии в составе семи стрелковых дивизий каждая. Сороковая армия Москаленко от Краснополья до Трефиловки на участке протяжением в 50 км. Шестая гвардейская армия Чистякова от Трефиловки до Белгорода на участке в 64 км. Седьмая гвардейская армия Шумилова от Белгорода до Волчанска на участке в 50 км. Всего таким образом на 164-километровом участке, где ожидалось наступление противника, в первом эшелоне фронта была развернута 21 стрелковая дивизия. 12 дивизий по 4 дивизии в каждой армии занимали главную полосу обороны, 8 дивизий были развернуты на второй полосе обороны и одна дивизия на армейской полосе обороны за левым крылом сороковой армии. На правом крыле Воронежского фронта против правого фланга Второй немецкой армии в полосе протяжением 80 км занимала оборону 38-я армия в составе 6 стрелковых дивизий, из которых 5 дивизий занимали главную полосу обороны, и только одна дивизия находилась во втором эшелоне правофлангового корпуса и располагалась в районе второй полосы обороны. Во втором эшелоне Воронежского фронта находились... 1-я танковая армия, 31-й и 6-й танковые и 3-й механизированные корпуса, прикрывавшая направление абаянь курск 69-я армия, 5 стрелковых дивизий, развернутых на армейской полосе обороны 6-й и 7-й гвардейских армий, прикрывавшая направление Белгород-Короча и Волчанск-Новый Оскол. Наконец, в резерве Воронежского фронта находились 35-й гвардейский стрелковый корпус, три дивизии, развернутые на левом фланге первого оборонительного рубежа, а также 5-й и 2-й гвардейские танковые корпуса. Несколько месяцев затишья позволили советскому командованию восстановить силы после кровопролитной зимней кампании 42-43-го. К 1 апреля 43-го из 29 дивизий, входивших в состав Воронежского фронта, 7 стрелковых дивизий имели от 1 до 2.200 человек. 5 стрелковых дивизий имели от 3 до 4 человек. 2 стрелковых дивизии имели от 4.5 до 5 человек. 4 стрелковых дивизии имели от 5 до 6 человек. 7 стрелковых дивизии имели от 6 до 7500 человек. Четыре стрелковых дивизии имели от 8 тысяч до 10 тысяч человек. Последние были в значительной мере колоссами на глиняных ногах. В дивизиях, насчитывавших от 8 до 10 тысяч человек, значительная часть бойцов были из числа мобилизованных на освобожденной территории. Требовалось обучить их и подготовить, а также пополнить дивизии инвалиды до приемлемой численности. Несмотря на потери, понесенные Воронежским фронтом с 1 апреля по 1 июля 43 в количестве 36,5 тысяч человек, за этот период удалось восстановить стрелковые дивизии в численности от 8,5 до 9 тысяч человек, за исключением дивизии 69-й армии, которые к началу немецкого наступления насчитывали до 8 тысяч человек. Стрелковые роты дивизии были доведены до численности от 120 до 136 человек, в зависимости от укомплектованности дивизий. Добиться этого без преувеличения выдающегося результата удалось за счет вливания в ряды частей фронта 173 980 человек. При этом маршевого пополнения было получено всего 49 497 человек. Еще 41 579 человек дала мобилизация на освобожденной территории, 10 160 человек – армейские госпитали, 15 485 человек – фронтовые госпитали, 36 492 человека – изъято из столовых частей. Ошибка с определением направления главного удара немцев на Курской дуге усугублялась спецификой полосы обороны Центрального и Воронежского фронтов. На северном фасе задача обороняющегося была проще. Полоса местности, пригодная для действий крупных масс танков на центральном фронте Рокоссовского, была достаточно узкая. Ее ширина составляла 95 километров, то есть 31% полосы фронта. Напротив, на южном фасе местность была открытая, на многих направлениях пригодная для наступления танковых объединений. 67% полосы Воронежского фронта, 164 километра, могло быть использовано для наступления танков. Это заставило Ватутина размазать подчиненные ему войска на широком фронте со значительным снижением плотности войск на реальном направлении удара немцев. В настоящем сборнике приведены статистические сведения, которые позволяют проиллюстрировать этот тезис с цифрами и фактами в руках сороковая армия Москаленко, которая оказалась в стране от направления главного удара 4-й танковой армии ГОТА, превосходила по силам и средствам 6 и 7 гвардейские армии. Среди войск Воронежского фронта сороковая армия была абсолютным лидером по числу 45-мм противотанковых пушек 445 единиц. 76,2-мм полковых пушек, 105 единиц, 120-мм и 82-мм минометов, 277 и 284 единицы соответственно. Это привело к тому, что 40-я армия имела наибольшую плотность артиллерии на километр фронта, 35,4 единицы. Общий фронт армии составлял 50 км. Для сравнения, 6-я гвардейская армия, оказавшаяся в июле 43-го под ударом главных сил группы армий «Юг», имела плотность 24,4 орудия на километр фронта. Гвардейцы Чистякова занимали при этом на 14 километров больший фронт. Аналогичная ситуация была и с танками. Сороковая армия была лидером по числу танков среди армий Воронежского фронта – 237 единиц шестой гвардейской армии танков было едва ли не вдвое меньше 135 единиц. Получалось, что из трех армий на южном фасе выступа шестая гвардейская армия была наименее подготовленной к отражению удара противника. Но именно по ней был нанесен удар главных сил Манштейна. С началом наступления немецких войск из 40-й армии потекли дивизии, артиллерийские полки и бригады в полосу немецкого наступления, но сметаемым шквалом огня и танковым ударом армии ГОТА гвардейским дивизиям от этого было не легче. По сути, такое расположение войск Воронежского фронта привело к тому, что немцы в ходе наступления били советские войска по частям. Общая численность войск Воронежского фронта на 1 июля 1943 составляла 625 590 человек, 4155 орудий всех типов, включая противотанковые, 4596 минометов, 1701 танк и САУ. Пытка ожиданием Нет ничего удивительного, что командующий Воронежским фронтом Ватутин был не в восторге от идеи преднамеренной обороны. Его силы были разбросаны на широком фронте, и при неблагоприятном стечении обстоятельств преднамеренная оборона могла привести к обвалу фронта и катастрофе. Перейти в наступление, пусть даже с риском получить щелчок по носу, аналогичный весеннему Харькову, казалось Николаю Федоровичу меньшим злом. Тем более, как уже было сказано, Воронежскому фронту удалось восстановить силы, и войска были готовы к активным действиям. Начальник генерального штаба Красной армии Василевский вспоминал. В результате непрерывного и самого тщательного войскового наблюдения за противником как на Воронежском, так и на Центральном фронтах, а также по данным, поступавшим от всех видов разведки, нам уже точно было известно, что фашисты полностью изготовились к наступлению. Но наступление почему-то не начинали. Вот это почему-то немало беспокоило нас, а некоторых даже выводило из равновесия. Особую нетерпеливость начал проявлять командующий Воронежским фронтом Ватутин, Николай Федорович неоднократно ставил передо мной вопрос о необходимости начать самим наступление, чтобы не упустить летнее время. «Мои доводы, что переход врага в наступление против нас является вопросом ближайших дней и что наше наступление будет, безусловно, выгодно лишь противнику», его не убеждали. «Александр Михайлович, проспим мы, упустим момент», – взволнованно убеждал он меня. «Противник не наступает, скоро осень, и все наши планы сорвутся». «Давайте бросим окапываться и начнем первыми, сил у нас для этого достаточно». Из ежедневных переговоров с верховным главнокомандующим я видел, что неспокоен и он. Один раз он сообщил мне, что ему позвонил Ватутин и настаивает, чтобы не позднее первых чисел июля начать наше наступление. Далее Сталин сказал, что считает это предложение заслуживающим самого серьезного внимания, что он приказал Ватутину подготовить и доложить свои соображения по Воронежскому фронту в Ставку. Верховный с интересом отнесся к предложению командующего Воронежским фронтом отнюдь не в силу ветрености и непостоянства. Сомнения о целесообразности преднамеренной обороны были не только у Ватутина, но и у Сталина. Жуков свидетельствует. Верховный сам все еще колебался. Встретить ли противника обороной наших войск или нанести упреждающий удар? Сталин говорил, что наша оборона может не выдержать удара немецких войск, как не раз это бывало в 41 и 42 -м. В то же время он не был уверен в том, что наши войска в состоянии разгромить противника своими наступательными действиями. Это колебание продолжалось, как я помню, почти до середины мая. Расчет модуля на то, что советское командование потеряет терпение и начнет наступательные операции, был, несомненно, обоснованным. Задержка с переходом немцев в наступление заставила нервничать самого Сталина. При определенных условиях решение перейти в наступление могло быть принято, и модуль получил бы повод торжествовать. Что интересно, условия местности разделили военачальников Красной Армии и Вермахта на остроконечников и тупоконечников, то есть на сторонников наступательной и оборонительной стратегии в летней кампании 43-го. Командовавший войсками в южном секторе советско-германского фронта фон Манштейн был сторонником наступательной стратегии, так как понимал трудности обороны на больших пространствах. Точно так же понимал трудности обороны к югу от лесистых центральных районов Ватутин. Оппозиции к ним были люди, имевшие печальной советская сторона и позитивный немцы, опыт боев в центральном секторе фронта. Как показали дальнейшие события, западное направление до весны 44-го было крепким орешком для советских войск. Попытки взломать оборону немецких войск длительное время не приносили весомого результата. Перелом произошел только летом 44-го. Даже долгое ожидание не могло быть бесконечным. В два часа ночи 2 июля 43-го в адрес командующих войсками Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов была отправлена директива ставки номер 30144, начинавшаяся словами О имеющимся сведениям, немцы могут перейти наступление на нашем фронте в период с 3 по 6 июля» командующим фронтами приказывалось быть в готовности к отражению удара противника и усилить наблюдение за противником. Отметим, что директива была направлена на все фронты западного и юго-западного направлений, то есть советское верховное командование до последнего не было уверено в действительном направлении немецкого наступления. Вскоре простой немецкий сапер развеял последние сомнения.